55. Думаем ли мы, говоря, что проходит всё, о том, что ничто не проходит? Ничто не исчезает, но что всё прошлое всегда существует около нас, но в других измерениях, но будучи связано с нами неразрывными незримыми нитями причин и следствий. Вот опять перед нами два противоположных явления: пара противоположностей, которую надо примирить и гармонизировать в сознании. Настоящее отличается от прошлого тем, что в нём всегда можно что-то изменить для будущего, породив другие причины. В прошлом изменить ничего уже нельзя. Порождённые в прошлом причины по роду своему приносят следствие в будущем. Сам человек есть ни что иное, как кристаллизованы в настоящем вследствие прошлого. В этом смысле наши прошлые с нами всегда в настоящем. Также и фильма Жизни прошедших запечатлена в чаше, откуда её можно вызвать на экран сознания. Но на экране сознании можно запечатлеть также и прошлые людей, стран, городов и вещей в чаше незапечатлённых. Это архивы планеты, также существующие в пространстве, но уже не трёхмерным. В трёхмерном мире явления подчинены спирали времени. Но время есть свойство трёхмерного мира, вернее трёхмерного сознания. В нашем сознании дерево существует во времени, но времени для дерева не существует. Тела высших измерений, не влезающие в рамки трех, мы втискиваем в рамки времени и говорим тогда о том, что дерево живет тридцать, сорок, сто, тысяч лет. Также и относительно прочих явлений. Непостижимую сущность, протяженность явлений в пространстве временем мы измеряем, условными мерами часов и часов. Дней и годов, и на этом успокаиваемся. Тайна времени велика есть. Постичь ее дано лишь огненному сознанию. Познавшие говорят, времени нет. Что время и иллюзия, и они правы. Древняя мудрость говорит о циклах протяженностью в сотни миллиардов лет. И она права. Опять пара непостижимых противоположностей. Мерилом времени является сознание, ибо человек есть мера вещей. Трёхмерное время и время тонкого мира в явлениях своих разница. И в этом мире, и в том дух обладает зрением, но и это зрение тоже разница от зрения земного. Плоскостью сознания и сущностью оболочек обусловливается особенность изрения. Этим же обусловливается и отношение к явлению времени и его интерпретации. Мир огненный, и миры духа вневременны, ибо дух вневременен. Мир мысли и чувств не подчинён секундамеру. В некоторых психических состояниях даже на земле останавливается для сознания обычный бег времен. Но сны вневременны, дары, если они Стройные дают последовательность впечатлений. В одном мгновении по земным часам можно пережить массу событий в сновидениях. Тонкое состояние сознания во время сна вневременно и измеряется же другими мерами. Время как будто бы и остаётся, но меркнет его ины. Поэтому будем считать, что всякое земное утверждение может быть применимо лишь для земли и материального мира. но относительность времени очевидна даже астрономически но не приложено течению светил и неповторяемости их угловых сочетаний следовательно движение и ритм при всех условиях остаются выражением жизни космоса и если бы нашлось великое огненное сознание которое было бы в состоянии вместить всё прошлое и всё будущее вытянутые во времени, как одно огромное и целое, существующее в великом и вечном ныне, проблема и тайна времени была бы решена. В словах прежде начала времён "ас есть" кроются ключи к решению этой проблемы. Ибо в этих словах ныне отделяется от понятия времени, как бы становится вне его. Поэтому прошедшее, настоящее и будущее правильнее считать аспектами великого вечного ныне, аспектом вечности или беспредельности в её бесконечных формах проявления, постепенно раскрывающихся восходящему сознанию.